Глава десятая Из первого продовольственного склада огонь вытеснил полностью. Перешли во второй. Хорошо еще, что над ним, над вторым, была сбита крыша. Это придержало огонь. Он вжигался от правого и дальнего верхнего угла и через потолочный настил. Когда Иван Петрович в первый раз заскочил сюда, тут тоже было наклино и дымно, но все-таки без огня сносно помещение изнутри держалось еще о четырех стенах. И здесь оказалось на удивление людно. Здесь весело кричали и перекликались, стоял сплошной звон и бряк. Иван Петрович не вдруг разглядел организованную цепочку, по которой передавались ящики с наиходовым товаром, с водкой. В цепочке стояли и свои, и архаровцы. Потоптавшись растерянно и прихватив один ящик, чтоб не с пустыми руками, Иван Петрович выбежал обратно, уверенный, что этому товару не дадут пропасть и без него. На воздухе его обдало каленым заревом сверху, и донеслись откуда-то крики Вали-кладовщицы, требующей и умоляющей вынести растительное масло. Валя кричала, что его растительного масла до осени не полагается, выбрали все». И Иван Петрович, повороченный этими словами обратно, с дурной головы не мог припомнить, что теперь, зима или лето, и выскакивал на одну секунду, а из правого угла уже пробивался огонь. Пробивался с ревущим полыханием огонь, еще веселей и отрывистей раздавались голоса из цепочки густо позвякивали бутылки, но был еще один повторяющийся звук в этом месиве звуков, будто что-то мелодично выщелкивало или сухо взбулькивало. Взбулькивало или выщелкивало с тоненькими подголосками. Иван Петрович приступом направился к раскаленной стене, откуда они раздавались — И возле ящиков с заграничным вином догадался, что это было. Из бутылок выстреливало пробками. До подголосков он не стал доискиваться. И решив, что происходит, они вероятнее всего от такого же салюта из посудинок с тройным одеколоном или от чего-нибудь в этом же роде. С некоторых пор тройной одеколон перешел в разряд продовольственных товаров. Им сдабривали сухое венгерское или болгарское вино, которое в своем собственном вкусе отвергалось мужиками, как чересчур кислое или незабористое. Иван Петрович искал растительное масло в бутылках, а оно оказалось в железной бочке он с трудом обжигая руки повалил ее огромную с раздутыми боками побывавшую ни в одной переделке но выкатить не мог под его усилиями она только раскачивалась он заторопился к цепочке и не вглядываясь и не выбирая выхватил из нее первое попавшееся звено оно обратилось Тем самым парнем, вместе с которым сбивали крышу и который принес наверх известие о найденном мотоцикле Урал. От парня пахнуло кипяченой водкой, ничего не понимая, но и, не сопротивляясь, он запрыгал вслед за Иваном Петровичем. Вдвоем, где руками, где ногами, они выкатили бочку. «Там еще одна, Иван Петрович! Там еще одна есть!» — закричала Валя-кладовщица и кинулась показывать. «Вон там она! Вон там!» Иван Петрович придержал Валю и подтолкнул от двери наружу. Ей тут, с ее материальной заинтересованностью, которая могла оказаться сильнее здравого смысла, делать было нечего. Незачем ей видеть, что тут происходит. Иван Петрович в секунду потерял напарника, с которым выкатывали бочку. Тот, конечно, не мешкая, встал в строй. Пытаясь отыскать его, Иван Петрович заметил, что по цепи передаются не одни только ящики, но и раскупоренные бутылки, взблескивающие под огнем, как электрические фонарики. «Ходом! Ходом!» — начинал один, смаху откидывая соседу ящик, и цепь подхватывала. «Ходом! Ходом! Ходом! Ходом!» — взмывала над запрокинутой головой бутылка. «Ходом! Ходом!» Но и огонь шел ходом. Ворвавшись внутрь, он завладел половиной задней стены, перекинулся на потолок, откуда в каком-то своем ритме вымахивал вниз длинными ухающими языками. Все труднее становилось дышать. Это было уже не дыхание и не воздух, которым дышат, а быстрое и беспорядочное хватание выгоревшей пустоты. Кто-то и не разобрать было, мужик или баба, тревожно звал оголенным рвущимся голосом «Петька! Петька! Ты здесь? Ты где?» «Мы твоим Петькой закусили!» — крикнули из цепи, и этот голос показался обгоревшим, проволочным, протолкнувшим сквозь жар одни слова. И опять Иван Петрович уронил бочку с маслом, более аккуратную, чем первая, и, казалось, послушную, опять пытался катить в одиночку. Кто-то помог ему. Уже когда выехали, Валя-кладовщица, встречавшая бочку, запричитала и ударилась в рев. Бочка была без пробки. Иван Петрович оглушенно смотрел то на извивающейся из склада след масла, то на валю, которая убивалась так, будто два-три литра пролитого масла самая большая для нее сегодня потеря. Ивана Петровича подхватили сбоку. Афоня Бронников, быстро шагая прочь от огня в левый угол двора и увлекая за собой Ивана Петровича, Афоня объяснял, «Муку надо убирать, Иван Петрович, пока не поздно». «Это все...» — он сделал пренебрежительную отмашку назад, где горело. «А без муки останемся?» «Без муки нельзя». Из третьего склада ребятишки и бабы выносили банки со сгущенным молоком, коробки с какими-то маленькими, совсем игрушечными баночками что-то в аккуратных перетянутых металлическими лентами коробках за третьим складом в крайней к забору и низкой без подтоварника постройки и держали муку. Широкие, как ворота двери были распахнуты. Тени От Ивана Петровича и от Афони, все удлиняясь и удлиняясь в уродливом изгибе, перемахнули через забор и вознеслись над поселком. «Горим!» Раздалось где-то в верхних улицах. Иван Петрович испуганно вскинулся и стал всматриваться на голос. «Проснулся!» С веселой злостью отозвался Афоня. Скоро уж сгорим, а ты только хватился. Давай, браток, подбегай, пока не поздно. Завтра шабаш, завтра не опохмелишься. Одно дело беспорядок вокруг, и совсем другое беспорядок внутри тебя. Когда вокруг, при желании сколько угодно, там можно отыскать виноватых а иной раз и вовсе посторонние силы способны вступить в действие и сыграть, как говорится, роль. Словом, у того порядка или беспорядка много хозяев. Им трудно бывает договориться. У них разное понимание мира устроенного, и что для одного разумное расположение вещей, для другого полный кавардак. Во всем, что касается только тебя, ты, разумеется, сам себе, господин. В находящемся в тебе хозяйстве взыскать больше неского. И даже если тебе кажется, что оно зависит от многих внешних причин и начал, эти причины и начало. Прежде чем влиться в таинственные и заповедные твои пределы, не минуют твоей верховной власти. Стало быть, и в этом случае спрашивать приходится только с себя. И нет ничего проще, как заблудиться в себе. Чувствительный человек это знает». Он смотрит на себя не как врач, который прежде всего видит органы, выполняющие определенные функции, а как могущественный и безвольный вседержитель чудом, доставшегося ему от природы огромного и непонятного царства, требующего какой-то особой власти». Тебе чудится, что ты знаешь, где находится в тебе совесть, где воля, где память, где возникают желания и откуда берутся запреты и ограничения. Ты не знаешь места их расположения, но представляешь, по каким связям следует посылать сигналы, чтобы они отозвались. Совесть заговаривает в тебе не сама по себе, А по твоему призыву, быть может, она способна спросить и самостоятельно. Конечно, способна, но не успевает. Тебе верится, что ты обращаешься к ней раньше. Ты полагаешь, что так и должно быть во веренных тебе границах, чтобы ты с опережением вмешивался в готовый или раздаться ропот или ослабевающее согласие. Чтобы ты выходил первым и заговаривал прежде, а не являлся по требованию Ты и они, ты — властелин, несущий в теле своем, как в царстве, все его города и веси, все установления и связи, все пороки его и славу, и они, составляющие таинственную жизнь, — твоего мира это и одно целое и розное одно целое и неразрывное когда правят мир и согласие когда возникающие недоразумения без которых никакая жизнь не обходится существуют только до той поры пока не рассудит разум именно так недоразумение до разума И розное, когда наступает разлад, и когда принадлежащие тебе владения отказываются тебе повиноваться. Только тогда приходит догадка, что они сильнее тебя, потому что это они составляют твои поступки и мысли, направляют твои движения и добывают звуки из твоего голоса, потому что в конце концов ты... Смертен. А они? Нет. Они были в тебе по велению какой-то неясной могущественной силы, которую ты так и не смог соединить в образ. И это она, а не ты, была их властелином. А ты был лишь временно их обителью, слабой оболочкой всего того, что они вместе из себя представляли, И откуда они искали согласия и соединение с миром? Ты не оправдал их надежд и не донес, не показал, что тебе было велено. А это значит, что ты не был собой. Кем угодно ты был, но только не собой и не с тобой, а лишь с именем твоим станут прощаться, возвращая тебя Обратно.